Командир пулеметной роты 118-й краснознаменной стрелковой дивизии, младший лейтенант Власьев. Новопсковский, Лакновский, район. «Ты как, взводный? Крепко судануло!» Оглохший, засыпанный комьями земли, Власьев медленно приходил в себя, всем телом содрогаясь от толчков. Крепкие руки политрука Семенова трясли его за плечи, словно в детстве он сам старую грушу в саду чтобы с упали на землю сочные плоды. Открыв глаза, власиев увидел склонившегося над ним комиссара. А так уже стали именовать командиры и бойцы между собой политруков. Словно дыхнуло из приказа товарища Сталина трагизмом, сложившейся на фронтах ситуации. Немцы рвутся к Ленинграду, Смоленску и Киеву. Непобедимая в песнях РККА потерпела жуткие поражения и отходит. Над первым в мире государством рабочих и крестьян нависла страшная угроза порабощения. Тут само слово комиссар, как нельзя жестче подчеркивает всю серьезность того положения, в котором оказалась советская власть. Мутит что-то. Контузило маленько. Ничего, перебедую. В несколько приемов Власьев с трудом вытолкнул из забитой пылью глотки слова. Дрожащий рукой взял протянутую в суконном чехле фляжку и глотнул из горлышка. Вода была тепловатой, проклятое солнце снова стало припекать. Жара невыносимая какую неделю стоит. И так тяжело, а тут еще фашисты штурм устроили. Всего-то два дня прошло, а уже всем кажется, что миновала целая вечность. А так водвили? «Ага, хорошо им врезали, лейтенант. Они нас от того из пушек долбить стали» крепко обиделись от злобы бессильной. Земля содрогнулась от близкого взрыва, сплетенный из ивовых прутьев стенка окопа заходила ходуном. По стальной каске Семенова в раз стукнуло несколько комьев земли. Политру осекся и опасливо втянул голову в плечи. Шестидюймовым фугасом всадили, не пожалели. Власьев привычно определил калибр прилетевшего от немцев снаряда. «Да сколько же они сюда привезли! Полят и полят, сволочи!» А коп тряхнуло еще раз. Власев чуть не прикусил язык. Но взрыв тут помог ему окончательно прийти в себя. «Как с моим взводом?» «А нет, почитай взвода твоего, лейтенант. И дня ты им не командовал в бою. Убитых и раненых десяток бойцов будет, не меньше. Скоро посчитают и на КП доложат». А твои кольты в металлолом скрючило. За раз две штуки. Да дзот раздолбили нам паскуды. Дела. Только протянул Власьев. Два дня назад вечером с сводную пулеметную роту его 86-го пульбата перебросили через реку и придали полку 118-й стрелковой дивизии, что пятилась под напором гитлеровцев к Великой. Как понял тогда Николай, немцы проломили Локновский укрепрайон прямо по центру, введя в бой несколько пехотных дивизий при поддержке танков и артиллерии. Рота заняла позиции во второй линии обороны, уже открытой и почти готовой к бою. Не хватало проволочных заграждений, до да саперы еще не установили минные поля. Понимая, что сейчас каждый час дорог, Власьев принялся окрепить свою оборону. Благо, опыт уже накопил изрядный. Заняли все четыре зота, прилично замаскировали позиции, как проклятые таскали деревянные ящики противопехотных мин. Саперы лихорадочно закапывали их в неглубокой лощине, совершенно не обращая внимания на взрывы, и успели в проходах поставить вехи, как ночью потянулись длинные вереницы бойцов, несших на плечах раненых товарищей и кативших руками немногие уцелевшие пушки. Власий в две недели тому назад видел отступавших к острову бойцов, что понуро шли мимо его дота. Всеобщее уныние — вот что тогда бросилось ему в глаза. И при этом разительным было отличие от них командиров и бойцов 118-й дивизии генерала Головацкого. Да, бой для них должен быть первым, любопытство, может, тщательно скрываемый страх, но только на их лицах не отпечаталась безысходная тоска. И сейчас Головатцы, а именно так они себя сами называли, хотя и отступали после тяжелейших боев, отразив семь атак гитлеровцев, хоть и потеряли добрую половину бойцов, но страха и уныния Власиев не увидел а только решимость сражаться с немцами дальше на новых позициях, заставляя врага проливать на них и свою кровь. Батальон, в который влили пулеметный взвод Власьева, занял весьма вытянутую позицию, никак не меньше версты, слишком таким изрядным. Крепкая оборона из пяти опорных пунктов, семь вкопанных по самую башню легких танков Т-26, с дюжину дзотов, густая сеть траншей и окопов, Минные заграждения и капониры для пушек, блиндажи в 2-3 бревенчатых наката. Главное, тут совершенно не имелось дзотов, исключительно фронтального огня. Даже вкопанные 26 шестые могли вести только фланкирующий огонь, хорошо прикрытые со стороны наступающего противника высокими брустверами и рукотворными холмами. Вот потому сегодня и удалось отбить вражеские атаки» хотя против одного батальона фашисты направили вместе с пехотой пару рот танков, Не помогло. Дюжина чедящих панцеров на поле боя сразу же бросалась в глаза. «Из вчерашнего пополнения, товарищ майор!» Власев отвечал майору, чуть сгорбившись, но все равно касаясь каской бревенчатого перекрытия, из щелей которого постоянно сыпалась растревоженная близкими разрывами земля. «В моем взводе осталось два кольта и двенадцать бойцов!» «Не густо вас, чертова дюжина!» Пробормотал комбат с землистым от постоянного недосыпания лицом. Власиев узнал его сразу. Это был тот самый майор, позиции батальона которого прикрывали его 34-й дот справа во время первого для них островского боя. Но тогда выглядел значительно моложе, да на гимнастерке не имелось ордена боевого красного знамени. И тут его взгляд перехватили, За засаду 3 июля сам Ворошилов орден мне вручил лейтенант, как и на знамя нашей дивизии. А мне за этот же бой от маршала награда, но только красная звезда и лейтенантские кубари в петлице, товарищ майор. Тот-то я смотрю лицом незнакомые. Как же, тот геройский сержант с медалью, до которого выручил наш комдив. Так точно, товарищ майор. Генерал Гловацкий прямо на моих глазах зарубил семерых немцев, что раненых убивали. Так это хорошо, что ты кадровый, да с кубарями. А то у меня в пулеметной роте весь средний комсостав повыбили. Один политрук и остался. Но он-то не пулеметчик, а из политотдела прислан. В общем, пошли. Там из окружения вырвался пулеметный взвод, что отход прикрывал. Посмотришь, и вот тогда примешь командование. Бойцы устало стояли перед ними в траншее. Девять человек с серыми лицами, в изодранном обмунтировании, Из прорех виднелись окровавленные бинты. Командиром прорвавшегося взвода был крепенький сержант с чуть раскосыми глазами и кривоватыми ногами. Власиев сразу узнал в нем казака. Слишком неистребимыми чертами наделила Донцов многолетняя кровавая война с татарами в Диком Поле. Лопахин и Зеленцов, обороненные в ноги, остались прикрывать наш отход. Подорвали там себе гранатами, как патроны к Максиму кончились. Сержант говорил глухо, настоящий, кадровый. Те всегда ударение на первый слог делают. Все же станковый пулемет изобрел американец Харим Максим, а не русский Максимка. У его ног стоял на сошках немецкий ручной МГ-34 с барабанным магазином сбоку. И у двух бойцов висели на ремнях МП-40, видимо, как и пулемет, ставший трофеями. И словно уловив мысли Власева, казак устало добавил. В траншеи на германцев нарвались. В ножи взяли. Да прибрахлились маленько. Иванова убили, но мы с лихвой отметку сделали. Там до сих пор стреляют. Даже сейчас пальбу тут слышно. Видимо, наши еще бьются. Может, уровцы или танкисты из ботов. Выручить бы их, а, товарищ майор. Выручим, сержант. Лицо майора ожесточилось. После полуночи по немцам три корпусных артполка разом ударят. И мы сразу атакуем. Надо им устроить веселую ночь, чтобы ни минуты покоя не было у фашистов. Да, вот вам, бойцы, новый командир пулеметной роты. Младший лейтенант Власев со своими уровцами был выручен нашим командармом, когда немцы его ДОТ подорвать хотели. Так что наш он давно, ему и орден сам маршал Ворошилов лично вручил. Ноги гудели от усталости. Протяженный летний день закончился, на землю опустились ночные сумерки, привычной для этих мест белой ночи. На отдых не было ни одной минуты. Из-за реки прибыли пополнением взвод кольтов и три расчета Максимов. Пока не распределил их по огневым позициям, пока не осмотрелся все дзоты, даже на минуту не остановился, лишь время от времени пережидая обстрелы, сидя на корточках на дне траншеи. И все подмечал вокруг. И увиденное просто поражало его. Только теперь понял, почему главатцы, как и две других дивизии 41-го корпуса, столь упорны в обороне, ожесточенно сражаясь за каждый вершок русской земли. Все дело в людях. Ленинград посылал сюда лучших представителей из интеллигенции и рабочих. Все представляли собой исключительно молодежь от 18 до 27 лет, комсомольцы в большей массе, ударники производства. У нескольких десятков Власьев заметил медали за трудовую доблесть и за трудовое отличие, которые они с гордостью носили на своих гимнастерках. У одного молодого замполитрука был привинчен даже орден «Знак почета» с рабочим и колхозницей. Веселых ребят, а так называли этот орден по аналогии с известным кинофильмом, просто так не вручали даже писателям. Но гораздо больше, не десятков, несколько сотен, было командиров и бойцов с боевыми наградами. Даже за победные сражения с финнами в сороковом году так не отмечали массовый героизм. Вот эти действительно опытные вояки, ставшие таковыми за полмесяца боев. И вновь прибывшие ленинградцы вливались в подразделения не сразу. Их не меньше 5-7 дней готовили в запасном батальоне дивизии и лишь потом ставили в строй стрелковых рот, прикрепляя к каждому обстрелянному в боях красноармейца, которого именовали в приказах «старшим», а в обиходе сразу прижилось старорежимное «дядька». Пополнение шло беспрерывно, так что, несмотря на потери, численность батальонов была очень близка к штатной. И что еще бросилось в глаза, так это отношение к оружию, особенно к новым самозарядным винтовкам Токарева. СВТ Власьев знал еще с Зимней войны с финнами. Сложная и технологичная, требовала тщательного за ней ухода, а потому красноармейцам она не нравилась. Ее называли «капризной светкой» и старались избавиться при первом удобном случае, поменяв на надежную и неприхотливую Мосинку образца 1891-1931 годов. У главатцев же СВТ выдавалась только самым лучшим стрелкам. Иметь ее в руках было почетно. Такая самозарядка, как бы сама говорила, я в руках лучшего красноармейца, любимой женою. Может быть, здесь все брали пример со своего командарма, что даже в приказах указывал, что оружие, как и женщина, любит смазку и ласку и способно разить врага десятками у меткого стрелка. А вот у бойца неумелого даже старая винтовка превращается в некий орган мастурбации, только передергивать его затвор нужно чаще. Езвительно, но верно. Впрочем, мосинки являлись грозным оружием. В каждом отделении имелся стрелок с такой винтовкой на которой стоял изготовленный в Пскове примитивный кольцевой прицел. Познакомившись полтора года тому назад с финскими кукушками, Власев только злорадствовал над немцами, ведь в СССР было подготовлено очень много ворошиловских стрелков. Чуть ли не каждый пятый из бойцов носил этот значок на своих гимнастерках. «Ты как, ротный, поел?» Рядом с Власевым на чурбак в блиндаже, что заменял тут привычный табурет, присел политрук. Семенов ему успел понравиться за эти два дня. На своем месте парень, не чванится, что в петлицах три кубаря, а у него только один. Все успевает. Пулеметчики, несмотря на бои, раз в день получают горячий и чай, когда надо, то и подбодрит словцом, поддержит и взыщет с бойца строго, но и поможет исправить упущенные. И трусы не празднуют в бою настоящий комиссар. Ага, каши с мясом принесли. «Там в термосе чай. Будешь?» Напился, в животе булькает. «Вот тебе доп. паёк, командир!» На колени Власи улегли две пачки к папирос Беломурканал, плитка ленинградского шоколада и печенье Челюскин. «Две новости у меня, ротный. Начинай плохой. Или обе плохие?» не угадал. Обе хорошие!» Засмеялся политрук. «Выводят отдыхать за реку. Смена через 3-4 дня». Позади нас сразу две кадровые дивизии развертываются. Командарм попросил продержаться и дать фашистам жару. «Дадим, как не дать?» — позвался Власев и насторожился. Он чутьем ощутил, что не просто так этот приказ дан. Дивизии может драться, но вот этот отдых говорит об одном. Наверное, или перебросят туда, где наш фронт рвется, или сами по немчуре ударим». Семенов словно прочитал его мысли. А вот это уже есть вторая новость. Через полчаса будет атаковать третья рота. В резерве была. Отдохнувшая чуток. С нею саперы, автоматчики полка и взвод из разведбата дивизии. Мы поддерживаем огнем. Артподготовка четверть часа ровно. Через 10 минут начнется. Семенов посмотрел на светящийся циферблат часов. Такие трофейные были у многих командиров. «Тогда мы успеем перекурить, комиссар». Власив быстро распечатал пачку папирос, привычно смял картонный мундштук, зажег спичку и дал прикурить политруку. Затем задымил и сам, глубоко затягиваясь и выпуская дым через ноздри. Табак на войне сильно успокаивает и к тому же забивает сладковатый запах тлена, что царит на месте боя. Лето жаркое, убитых сотни, и не всех успевают захоронить. Хотя у главатцев за этим настрого следит весь политсостав — Сразу вспомнились чеканные строки приказа командарма. Убитых хоронить, раненых не мешкая в медсанбат доставлять, а без вести пропавших и пленных у нас быть не может. Земля вздрогнула, затряслась, одновременный грохот разрывов просто оглушал. Власьев тут же вышел из блиндажа. из зареки реки шел нескончаемый гром выстрелов, виднелись десятки вспышек, и повернулся на запад. Над захваченными немцами позициями выросла стена разрывов. Все правильно. Нельзя давать врагу закрепиться на занятом. Надо немедленно вышибать, бить постоянно. Ни часа фашистам покоя или сна на нашей земле.